Мы еще обе плакали, когда пришли сказать, что пора ехать на маскарад. Глотая слезы, мы стали наряжаться в маске. Таков здесь обычай. Хочешь, не хочешь, а веселись, когда приказано. Маскарад был на Троицкой площади у кофейного дома, а в стерии под открытым небом. Так как это место низкое, болотистое, с никогда не просыхающей грязью, то часть площади устлали бревнами и сверху досками. Образовался помост, на котором и толпились маски. К счастью, погода опять внезапно изменилась. Вечер был тихий и теплый. Но к ночи с реки поднялся туман, густой-густой, белый, как молоко, и окутал всю площадь. Многие, особенно дамы в слишком легких нарядах, Простуживались от сырости, чихали и кашляли. Вместо лекарства поили их водкою. Гренадеры по обыкновению разносили ее в ушатах. В белом облаке тумана, освещенного зеленоватым светом долгой зари, позже, в июне здесь заря во всю ночь, все эти маски, орлетины, скарамуши, паяцы, пастушки, нимфы, китайцы, арабы, медведи, журавли, драконы, казались смешными и страшными призраками. Тут же, рядом с помостом, где мы танцевали, виднелись черные колья с железными спицами, на которых торчали мертвые и почти истлевшие головы казненных. В смолистом запахе весенних хвои и березовых почек, которым теперь наполнен весь город, чудился мне смрад этих голов, и опять казалось, как постоянно здесь кажется, что все это сон.